Глава седьмая. «Мам, ты как так смогла? Ну как?» Колин подпрыгивал рядом со мной, везя тележку, нагруженную нашими добычами из леса и главным трофеем — сундуком с вещами. Я сама не понимала, как. Мне просто нужно было вывести эту ситуацию, начать выживать и помочь выжить этим детям. Ну и самой себе. «Да не прыгай ты так», — посмеивалась я, впрочем, очень довольная собой. Конечно, я понимала, что именно сподвигло меня к такой решительности. Вернее, кто. Мне так хотелось потрепать мальчишку по его белокурым вихрам, что я и сделала. Тележка, которую катил Колин, сделала зигзаг. Ласки он явно не ожидал. Мы уже почти подошли к дому. Там в мутном окошке мелькала белая головёнка, вторая причина моего практически геройства, а на крыльце, ёжась и поджимая то одну босую ножку, то другую, третья. «Марта, ты почему раздетая стынешь на крыльце?» — крикнула я. «А ну, давай в дом!» Я помогла Колину втащить тележку в узкие ворота и немедленно кинулась загонять зареванную Марту домой. «А почему вы так долго?» — проревела девочка и Кая. В синях к нам тут же кинулась Мия, такая же зарёванная. Я принялась растирать заледеневшие руки и ноги Марты, одновременно сдирая с себя шаль, мысленно ругая себя за то, что мы так задержались. Колин втаскивал сундук и корзины. «Поставь воду, пожалуйста, на огонь, да побольше», — попросила я его. «Хотела вас вечером отмывать, но если сейчас Марту не согреть, она заболеет». Мальчишка тревожно глянул на сестру, с грохотом кинул сундук на пол, схватил ведра и вылетел на улицу. «Мам, мне не холодно». Завертелась Марта у меня в руках и с любопытством стала рваться к сундуку. «А что это такое?» Мини тоже живо оставила мои колени, в которых путалась, и первая подбежала к двери, где Коля наставил вещи. Слезы у обеих сестер мгновенно высохли, только подхлюпывать они еще продолжали. «Марта, закутайся в шаль, и обе марш на кровать. С этим позже разберемся», скомандовала я и они обе хихикая побежали в комнату. «Мартышки какие!» — усмехнулась я про себя и стала подкладывать в печь дрова, чтобы огонь разгорелся жарче. Отыскав веревку и простынь почти без дырок, я соорудила занавес, который должен был служить ширмой. Слава богу, корыто имелось в хозяйстве, и я принялась оттирать его ветошью. Вода согрелась быстро, и первой мыться и греться отправилась замерзшая Марта. Искупав девочек, я предложила Колину помыться в следующей порции горячей воды, но тот застенчиво покачал головой. Еще дров нужно натаскать, всё равно испачкаюсь». Я тоже решила отложить принятие СПА-процедур на более позднее время. Нужно было готовить обед. Первым делом я рассортировала добытые нами лесные дары. Потушу сегодня древесные грибы — и сделаю отвар шиповника», — решила я. Страшненькую вялую морковь я на кухне отыскала, так же, как и ужасающих размеров проросшую луковицу. Ну, почти отлично. Очистив грибы, я нарезала и залила их кипятком. Через полчаса можно будет приступать, а пока что принялась чистить овощи. Тушить пришлось на воде, но грибы пустили ароматный сок, и в доме запахло едой. Помешивая ложкой грибной рагу, я понимала, что так мы долго не протянем. Детям нужен полноценный белок. Нужно было разобраться с вещами, отобрать кое-что для обмена на яйца, курятину и молоко. А потом придумать, как обходиться самим. Заводить хозяйство, кур, попытаться сделать запруду в ручье и ловить рыбу, каким-то образом зарабатывать деньги. После обеда, который все слопали с таким же аппетитом, как и завтрак, девочки стали клевать носом, и я отправила их полежать. Вскоре они уснули. «Колин», — негромко сказала я, — «давай посмотрим, что в сундуке. Нужно будет что-то из этого обменять на продукты». Я густо покраснела, почувствовав, что сейчас распоряжаюсь чужими вещами. Выхода другого не было, но мне нужно было понять, что из содержимого является для этой семьи, возможно, неприкосновенной реликвией. «Давай», — охотно кивнул мальчик и полез ковырять замок. «Как он кидается делать любую работу?» — подумала я удивленно. «А ведь вряд ли ему приходилось все это раньше делать — колоть дрова, таскать воду». и я снова провела рукой по его льняным, как у сестер, волосам. Колин поднял на меня взгляд и коротко улыбнулся, а потом снова сосредоточенно склонился над замком. Наконец ему удалось открыть его, и мы склонились над содержимым. Женская одежда была вызывающе нарядной. Остальные нужно будет продать сразу. Причем сначала узнать, где можно будет это сделать подороже. Не миссис Мони, а, может, сдать в магазин готового платья за полцены. Наряды все были новенькими. Видимо, куплены в последнее время. Во мне снова закипела злость, но сейчас она была бесполезной, и я абстрагировалась от нее, собравшись с мыслями. Далее следовала детская одежда. Она была попроще, но добротная и на вид дорогая. Это следовало оставить полностью. На детях все горит, особенно в таких условиях, как здесь. А вот дальше оказалось сложнее. Так. Корзинка для шитья. Вернее, для вышивания. Вряд ли миссис Хоуп проводила время за рукоделием. Наверное, это был обязательный атрибут леди в гостиной. Отобрав нитки и иголки для починки одежды, я отставила саму корзинку к платьям, туда же, на продажу. Когда дошла очередь до шкатулки с побрякушками, я заколебалась. Их не продали вместе с домом и остальными драгоценностями. Может, это было наследство девочек? Господи, как же трудно решить, в сущности, ничего не зная о чужой семье. Пока что я нерешительно отставила шкатулку в третью сторону. Торопиться не стоило. Колин ничего не сказал на это. Возможно, решил, что я оставляю драгоценности себе и не удивился. Серебряные столовые приборы отправились в горку для продажи без раздумий. Оставила я пока что лишь три маленькие чашечки с выгравированными именами детей. Пусть пока полежат. Открыв бархатный футляр, я обнаружила в нем небольшое, очень красивое зеркальце в виде бабочки и гребень ему в пару. Вещицы были удивительно изящно сделаны и инкрустированы какими-то зелеными камешками. «Конечно, продать», — мелькнула у меня мысль, и я машинально поднесла зеркало к лицу, впервые увидев себя близко, ясно и четко. «Так вот вы какая, миссис Хоуп, вера надежда без любви. Волосы темные и блестящие, кожа, как дорогой фарфор, румянец легкий и нежный». Несмотря на перенесенную болезнь, я выглядела, как новая кукла. Образ довершали большие глаза в пушистых ресницах. Цвет радужки был сложный, глубокий, как темный аквамарин. «Чего уж, красотка!» Но «Ну и мерзкое же ты существо», — подумала я с презрением, обращаясь к незнакомке в зеркале и безжалостно запихнула зеркало обратно в футляр, намереваясь отложить его к нарядным платьям. Сообразительный Колин, который уже понял, что куда отправиться, внезапно вскрикнул, останавливая меня жестом. «Мама, это же папа тебе подарил, про бабушкина". Моя рука замерла. Вот это я и имела в виду. Как и в любой семье, здесь существовали свои реликвии, которые, если дороги не мне, то детям, как память. «Я просто ошиблась, сынок», — спокойно ответила я и бережно отложила футляр к детским вещам. На самом дне сундука лежали какие-то бумаги, несколько газетных гранок, свернутых в несколько раз, и стопка фотографий. Сердце у меня громко застучало. «Вот оно! Вот откуда я узнаю, где я и что происходит вокруг!» «И фотографии!» «Мам, смотри! Папа!» Колин вытащил из стопки рамы ко дну и разглядывал ее, а затем протянул мне.